поднималась по лестнице, решив немного пройтись. «Полезно для здоровья». Уже почти дошла до нашей площадки, когда увидела Милану. Она стояла спиной ко мне, а вход ей перекрывал Петраченко. Решила, что парень наезжает на нее, и поспешила побыстрее на подмогу, когда услышала. «У тебя есть парень?» Остановилась, начиная моргать ресницами. «Это как? Он к ней подкатывает?» «Не твое дело. Отойди, пока не помогла!» Буркнула Милана с презрением, вглядываясь в красивое лицо парня. «Ты мне нравишься!» Бросил он ей, видимо, рассчитывая, что от его слов она должна хлопать в ладоши и броситься к нему на шею. Лично я не представляла себе эту картину. «Твои проблемы! Я всем скажу, что ты моя!» Исаева пошла на него, И ударила в плечо, от чего тот скривился. Только попробуй, а потом в больницу попадешь со сломанными ручками и ножками. Ты чего такая хамка? А тебе кто-то обещал милую и добрую. Я все равно добьюсь. Вдруг раздались странные звуки, и уже через мгновение спортсменка с ангельским лицом вдолбила парня в стену. Насколько поняла, ее любимая тактика, которая вошла в привычку. «Отвали от меня, гоблин!» — прорычала она ему в ухо. «Поверь, не стоит меня злить!» «Я ж тебе нравлюсь!» «В твоих глупых мечтах!» — рявкнула она и ударила его по подколенной ямке, от чего парень рухнул на пол. Исаева схватилась за ручку двери, планируя уйти, но тут увидела меня. Отмечая мой взволнованный взгляд, она улыбнулась. «Ох, а ты давно здесь?» «На самый интересный момент попала», — честно призналась, начиная движение к ней. Парень же кряхтел на полу, проверяя свою ногу. Милана усмехнулась и, показав на дверь, добавила. «Там сестра испекла булочки с синнабан, которые, по ее прогнозам, должны таять во рту. Идем пить чай?» «Только об этом и мечтала», — с восторгом воскликнула и пошла за ней, поднимаясь на наш этаж. Через семь минут мы сидели за столом в комнате девочек. Надя уже убежала на работу, поэтому без нее. Я же на данный момент не работала. Не могла, зная, что от меня ждут. На следующий день после случившегося я написала сообщение Галине Николаевне, предупреждая, что из-за учебы не могу ходить на подработку. Ответ пришел через час. Мартынова написала, что понимает и ждет. Теперь бы найти что-то. Пока деньги были, старалась не тратить. «Нашла работу?» — спросила Милана. «С девочками мы стали часто устраивать совместные ужины и чаепития, поэтому были в курсе проблем и удач каждой». «Ищу. Тебе ведь Надя предложила работать в организации по квестам?» — напомнила Элина. «Там Макар» призналась я. Не хотелось с ним работать, пока не пойму, как быть. Ты ему нравишься, убежденно заявила Милана. В этом нет сомнений, довольно выдала Элина, хватая булочку, впиваясь в нее зубами. Ты тоже нравишься, Петроченко, но не встречаешься с ним, напомнила я. Знаешь, мне такого счастья не надо. Конечно, ей некогда. Весело прокомментировала сестра-близнец. «Она усердно ссорится с быком». «С кем?» — спросила я на в брови. «С быковым Захаром. Быком, как я его обласкала. Еще та выскочка. Городской хлыщ. На последнем курсе учится. У семейки сеть стоматологий, так что с гонором. А что не так? Все не так. Этот урод у меня в печенках стоит». «Так ты вроде никому не даешь себя в обиду», — с улыбкой заметила, отодвигая кружку. «Всё, хватит, а то лопну». «Я и не даю». «Так он тоже спортсмен», — вставила комментарий Элина. Еще какой!» «В общем, сошлись два друга, метель до да вьюга», — заметила я. «Да какие они друзья! От них за версту яростью пышет, даже страшно рядом находиться». Все сбегают, остерегаясь попасть под раздачу». «Так, успокоились», — заявила Милана, с тоской поглядывая на булочки. «У нее скоро будет новое соревнование, поэтому старалась держать вес. Хватит мне кости мыть. А кто моет? Кстати, я тут подумала, что Надю нужно познакомить с хорошим парнем», — заговорщически начала Элина. В голову миролюбивой и веселой девушки вечно приходили интересные идеи. «Себе заодно найди», — пожелала Милана. «Я так не страдаю, а ей тяжело». «Я против», — буркнула сестра-близняшка, хватая пульт, разворачиваясь к телевизору. «А что, есть кандидатура?» «Конечно, несколько», — воскликнула Элина и потерла руки. Только нужно исправить то, что натворила Виктория с ее репутацией. Так что Международный день студента нам как раз поможет. — Поможет? — в один голос спросили мы с Миланой. Замечу, впервые поступило подобное предложение. — Прилюдно можно будет поставить эту выскочку на место. — Это как? — Просто. — Уже все есть. — таинственно прошептала девушка, сверкая глазками. «У меня есть хороший друг». «Программист», — добавила Милана, встречая пронзительный взгляд сестры. «Мы с ним просто друзья», — буркнула Элина. «Она никогда не видит, что у нее творится под носом, но всегда помогает другим», — заметила Милана, убирая звук на программе, которую включила. Насколько понимала, по телевизору шли соревнования по ММА. «Мы с ним друзья», — Только по моей просьбе немножко взломал ее телефон, так что теперь без проблем раскроем сущность этой Мегеры. Боюсь, тогда она начнет мстить», заметила Милана, слушая нас и посматривая в телевизор. «Мы справимся», убежденно заявила Элина. «Кто за?» «Я за», сказала, понимая, что только так можем помочь Наде. Алексей никак не озадачился этим вопросом. Он только может создавать проблемы, а решать их не по его части. Да и стоило надеяться на этого подлеца. Мартынов додумался написать Наде с открытым предложением, что хочет встретиться. Она отказала. Через три дня он нашел ее в универе и огласил свое предложение лично, но получил отказ. Разозлившись, Мартынов заявил ей, что она другого не заслуживает, и ушел. Надя несколько дней плакала что мы все очень хорошо слышали. Замечу, после такой подлости я его тоже заблокировала. Зачем рядом держать неприятных людей? Правильно, незачем. — Ты супер! Даже не сомневалась! — Довольно выдала Элина и посмотрела на сестру. — Что молчишь? И ты за... Оставишь меня на съедение волкам? Тебя съешь, как же! желающий подавиться и сдохнет от лучистой энергии и неуемной активности. «Спасибо за поддержку!» Элина хлопнула в ладоши и поднялась, начиная на поднос убирать грязную посуду. «Замечу, у них всегда еда и посуда приносилась и уносилась в этом подносе. Если никто не ел и не пил, то на нем стоял всегда свежеприготовленный заварник». «Уверена, нам потом аукнется, а ее пронесет». Выдала Милана, глянув на сестру. Девушка как раз поставила поднос на столешницу небольшого кухонного гарнитура и вернулась к нам. «Чую! Ох, как чую!» «Зато честь Нади восстановим и авторитет Виктории собьем. Он слетит моментально, как только все узнают про ее интриги. И лучше это сделать тогда, когда все будут в сборе». Отмечая, как у меня округлились глаза, Милана подалась ко мне и тихо заметила. «Когда она что-то задумывает, то я потом это все разгребаю. Так что сразу предупреждаю, чтобы понимала, на что подписываешься. Сестренка, я все контролирую», — убежденно заявила Элина, плюхнувшись на кухонную зону с виноградом, который принесла в миске. «Ага, каждый раз это слышу», — буркнула Милана закидывая в рот ягодку. Раньше за двоих огребала, а теперь за четверых. «Я тебя обожаю. Ты самая лучшая сестра!» С восторгом выдала Элина, строя глазки сестре. «И каждый раз на эту ангельскую мордашку ведусь!» Буркнула Милана, качая головой, складывая руки на груди. «Потому что она такая же, как у тебя!» Весело воскликнула Элина, подмигивая мне начиная смеяться.